Глава 23. Слава. В каком-то оцепенении я выплываю из здания аэропорта на ватных ногах, а в ушах до сих пор стоит «Объявляется посадка на рейс Москва-Лондон! Объявляется посадка на рейс Москва-Лондон!» Бездушные металлические интонации бьют по натянутым нервам и пробуждают желание закурить, хоть я никогда сигарет в рот не брала. На улице душное тепло. Летнее августовское солнце мягко скользит по коже, а в глубине души у меня самая настоящая промозглая осень. Шпарят проливные дожди, клубятся свинцовые грозовые тучи, пожухлые смятые листья превратились в сплошное месиво. С уходом Тимура из моего мира словно выкачили половину красок, приглушили звуки до минималок и присыпали окружающие предметы толстым слоем пыли. И я уверена, что любимый гамбургер из мака будет на вкус ощущаться, как резина. А кофе — походите на мерзкую солоноватую воду из-под крана. Пойдём, Слав. Тёплые пальцы Кирилла касаются моего ледяного локтя, но я вскидываюсь от того, насколько эти ощущения не те. Неправильные, чужие, вызывающие глухое раздражение. Веди. Я поспешно сбрасываю с себя руку Шилова и пропускаю его вперёд, эгоистично заботясь только о собственном комфорте. Да, мы проехали сложившуюся между нами непростую ситуацию, помирились, но я по-прежнему не готова подпускать его к себе ближе, чем на полметра, даже если он пообещал Тимуру приглядеть за мной. В полном молчании я ныряю в салон его прогревшейся Вольво и откидываюсь на кресло, вытягивая ноги в плетёных босоножках. Импульсивно тереблю застёжку клатча быстро сдаюсь, извлекая на свет телефон. Отстукиваю рваная стаката по корпусу и дёргаюсь, когда экран мигает приветственным светом. Я скоро вернусь, принцесса. Не грусти. Я 20 раз перечитываю короткое простое сообщение и тоненько всхлипываю, вытирая покрасневшие глаза. Громов всё так же сумасшедше чувствует меня на расстоянии, и это так же сильно меня цепляет. «Все будет хорошо, Славка. Не парься». Бесцеремонно врывается в мой персональный вакуум Кирилл, запрыгивая на водительское сиденье, и мне до покалывания в ладонях хочется попросить его замолчать. Не позволяет воспитание и привитая родителями вежливость. Поэтому я безмолвно отворачиваюсь к окну, игнорируя выполняющего роль няньки-парня, и быстро печатаю Тимура ответный СМС, в котором обещаю с нетерпением ждать встречи и очень сильно по нему скучать. Машина трогается с места почти не слышно. Чёткие картинки сливаются в неясную рябь, потому что солёные слёзы против воли текут по моему лицу, наверняка оставляя на щеках некрасивые чёрные дорожки, доказывающие, что консультант в торговом центре мне нагло врала, и впаренная ей тушь нифига не влагостойкая. Но это вряд ли сейчас меня как-то заботит». Даже мысль о том, чтобы вернуться в недешёвые магазины и накатать гневный отзыв в жалобную книгу, совсем меня не прельщает. Я шумно шмыгаю носом, размазываю макияж по лицу и долго копаюсь в клатче в поисках влажных салфеток, которые в итоге не нахожу и забиваю, решив, что появление на подиуме или на красной дорожке мне всё равно не грозит. А ещё кожей ощущая неодобрения Шилова, которое он не упускает случая мне продемонстрировать. «Слава, это несерьёзно. Ты же не можешь закрыться и уйти в себя на целый грёбаный год». В его голосе, скрипящим как несмазанные петли, отчётливо приступает раздражение. А я уже в сотый раз жалею, что не отправила навязчивого попутчика во свояси и не вызвала такси. «Давай я сама как-нибудь разберусь». Надёргиваю Кирилла достаточно агрессивно, чтобы он заткнулся, и возвращаюсь к манящей меня виртуальной реальности перечитываю нашу с Тимуром переписку, пересматриваю затёртые до дыры фотографии и инстинктивно очерчиваю контуры татуировки поверх ткани. Мне нет никакого дела до того, где собирается проходить стажировку Шилов. Я не хочу знать, что он собирается предпринять для того, чтобы вернуть место в основном составе сборной по плаванию. И мне абсолютно не интересно кто из знаменитостей приглашён на юбилей его отца». Единственное, чего я хочу, так это скорее добраться домой, заварить огромную пузатую кружку зелёного чая и ждать, пока Громов приземлится в другой стране, доберётся до кампуса и свяжется со мной по скайпу. Позвоню тебе завтра. Сходим куда-нибудь. Ага. Кирилл заезжает на территорию моего жилого комплекса и паркуется, придерживаясь выбранной линии поведения. Он явно намеревается вытащить меня из панциря, в который я по своему желанию забралась. Я же считаю, за благо не спорить, выскальзывая из автомобиля и не дожидаясь, пока мне подадут руку. Я не собираюсь с ним никуда идти ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. И трубку поднимать я тоже не планирую. Правда, провожающему меня взглядом до подъезда Шилов узнать об этом совершенно не обязательно Мне хорошо в моей съёмной квартире, где половина вещей напоминает о Тимуре. В шкафу до сих пор висит несколько его рубашек. Просто не по-прежнему хранят аромат его терпкого мужского парфюма, и в раковине всё ещё стоят две немытые кружки с осадком из молотого кофе на дне, брошенных нами с Громовым в попыхах. В день его отъезда мне просто необходимо остаться в этом своём аквариуме, принять произошедшие перемены и свыкнуться с ними. Как можно меньше контактировать с одногруппниками и по возможности изолироваться от общения с родителями. Вряд ли очередная лекция на тему неверных молодых людей поможет поднять мое настроение, ухнувшие ниже нулевой отметки. А вот шоколадная паста и хороший фильм вполне. Натянув на голое тело длинную футболку, а на ноги яркие пушистые носки с единорогами, я забираюсь на диван и с чем-то отдаленно похожим на интерес наблюдаю за харизматичным Пирсом Броснаном и не менее обворожительной Джулианой Мур. Искренне переживаю за отношения их героев, адвокатов по бракоразводным делам и даже смахиваю с ресниц пару слезинок в конце. После чего от скуки перетираю пыль во всём доме и по второму кругу перемываю посуду, решив, что тарелки недостаточно сияют. И залажу на подоконник, отрешённо рассматривая закрывшее солнце тучи. А потом слышу характерный звонок Скайпа и неслусь к открытому ноутбуку, покоящемуся на столе. — Как добрался? Всё хорошо? Замирающим от волнения сердцем смотрю на Тимура, улыбающегося мне с экрана, лихорадочно поправляя растрепавшиеся волосы и пытаюсь стереть в щёк лишний румянец. Чувствую себя неопытной девочкой, пришедшей на первое свидание с мальчиком, который ей очень нравится, и до тремора конечностей боюсь попасть в просак. «Всё хорошо, Слава. Не беспокойся». Я опять попадаю в плен хитро щурящихся голубых глаз, Подсаживаюсь на бодоражащее моё существо голос Громова как наркоманка и ровно с этого момента живу от одной виртуальной встречи до другой. Кое-как выполняю обязанности старосты, когда мы возвращаемся на учёбу, пропуская большую часть вузовских мероприятий, на которых раньше сидела в первых рядах. Достаточно успешно избегаю Шилова, если не считать вынужденного соседства на партах. И также упорно игнорирую пытающуюся связаться со мной маму не простив ей последнего сообщения с задевшим меня текстом. «Слава, доченька, ты должна расстаться с Тимуром и жить для себя». Под этим лозунгом «Октябрь сменяет сентябрь» и за ним приходит ноябрь. А в моём распорядке ничего не меняется. Я не без труда высиживаю пары, иногда посещаю йогу, после чего еду домой, где меня ждёт тёплая ванна с мятной пеной, неизменная кружка с зелёным чаем, и ставшая смыслом моей реальности предложение с белосиней иконкой. Я невольно отгораживаюсь от людей и в какой-то момент осознаю, что отдаляюсь даже от Литки Летовой, поэтому успешно приглашаю её посидеть в нашем некогда любимом итальянском ресторанчике. К моему стыду я узнаю, что совсем недавно она бросила Артёма, начала вести бьюти-блог и познакомилась с ребятами с первого курса, играющими в рок-группе. «Они как раз сегодня выступают в баре над Треской. Составишь мне компанию?» Юрзает на стуле Литка и непрестанно поправляет выпрямленные светлые волосы с концами, окрашенными в ярко-розовый цвет. «Извини, не могу». Отказываюсь, посмотрев на часы, висящие на стене у неё за спиной, и прошу официантку нас рассчитать. «Господи, Аверина, ты серьёзно?» Проследив направление моего взгляда, взрывается летовое зло стучит короткими чёрными ногтями по столешнице. «Ты дня не можешь прожить без созвона со своим Громовым?» «Не могу». Накидываю пальто, спрятав нос в воротник, и ухожу из кафе с чувством лёгкой досады, надеясь вытравить его, как всегда, тёплой беседой. Только вот Тимур почему-то не выходит на связь в оговоренное время. Сколько бы я ни гипнотизировала бездушный монитор.